«Сюда иди, сюда!» – голос Майка слышался откуда-то из-за деревьев, однако его самого я не видела. «Зачем?» – недоумевала я, вырываясь от объятий Джейкоба. Но Блэк сам отпустил мою руку, всхлипнул и, неожиданно забившись, в конвульсиях упал на землю. «Боже!» – его колотят, как при лихорадке. «Джейкоб!» – закричала я, однако было уже поздно. Вместо парня на земле лежал крупный рыжеволк с черными глазами. Зверь смотрел туда, где должен был быть океан, а потом ощетинился и зарычал, обнажив белые клыки. «Беги, Белла, беги!» Откуда-то из-за спины закричал Майка. Я даже не обернулась, досмотревшись на свет, приближавшийся ко мне от берега. Из-за деревьев вышел Эдвард. Его кожа источала неяркое сияние. Глаза казались черными и опасными. Вытянув руку, он поманил меня за собой.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 Завернувшись в махровое полотенце, я пошла в свою комнату. Непонятно, спит еще Чарли или уже уехал. Выглянув в окно, патрульной машины я не увидела, значит снова уехал на работу. Я переоделась в спортивный костюм и, чтобы оттянуть неприятный момент, поправила смятую постель, затем подошла к столику и включила свой комп. Пользоваться интернетом в Форксе только нервы трепать. Модем... Мой не первый молости, работает медленно, так что пока шло соединение, я решила полакомиться медовыми хлопьями. Ела я медленно, будто хлопья нужно было пережевывать, затем тщательно вымыла чашку, ложку и убрала в буфет. Ноги отказывались подниматься в комнату. Переселив себя, я первым делом подняла с пола плеер, положила на стол, а наушники спрятала в ящик.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 Ожидая результата, я тихо бесилась. В итоге мне предложили несколько тысяч сайтов, причем на первой странице оказались наи наименее нужные. Любая информация о фильмах, телешоу, ролевых играх, тяжелом уроке и даже специальной косметике для готов. Интересный сам сайт «Вампиры от А до Я» почему-то находился на третьей странице. Я с нетерпением ждала, когда он наконец загрузится быстро закрывая все всплывающие окна. Ну а вот и главная страница, наконец-таки. Никаких излишеств. Белый фон, черный текст. В качестве ознакомительной информации предлагались две цитаты. «В темном мире, населенной демонами и призраками, нет никого ужаснее, страшнее, как ни странно, обаятельнее вампиров. Они не относятся ни к призракам, ни к демонам,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 Вороколаки – очень сильные и бессмертные существа, принимающие облик красавцев-сердцеедов. Словацкие нелапси, которые в полночь могли истребить целую деревню. И стрегани или итальянские вампирши. Последнему посвящалось одно единственное предложение. стрегани и итальянские вампиры, единственный вид, стоящий на стороне светлых сил.